Глава 23. 1 июня 1934 года. «Сегодня вечером на ужине у Марка я видел Элен в первый раз со времени моего возвращения из Америки. Заметьте, как много может значить лицо. Лицо может быть символом сути человека». на подробное описание которой могут уйти многочисленные тома, огромная сумма фактов, коей является личность, которую символизирует лицо, чувства и мысли, хранящиеся в памяти, ощущения, впечатления, суждения, опыты, все это отражается на лице вместе и одновременно становится постижимым с первого взгляда. Войдя в ресторан, она предстала как видение, представляющаяся глазам утопающего. Вся жизнь в один неуловимый миг, бесполезная, дурная, никуда не годная жизнь. Весь вид элен выражал одно огромное сожаление о неверных решениях и безвозвратно упущенных возможностях. Это печальное лицо было не только выражением и символом, косвенно обозначающим мою историю, Оно было и ее, элен непосредственной эмблемой, обозначением ее истории. Истории, за горечь печаль которой я несу свою частицу ответственности. Если бы я воспринял эту любовь, которую она хотела отдать мне, если бы я согласился любить. Ведь я мог полюбить. В ответ. Но я предпочел остаться свободным, ради моего труда. Другими словами, остаться порабощенным в мире, в котором отсутствовала свобода ради развлечения. Я настаивал на чувственности без всякой ответственности, а не на любви. Иначе говоря, настаивал на том, чтобы она была всецело средством моего физического удовлетворения и, в свою очередь, конечно же, чтобы и я стал для нее таким же средством. любопытно каким незначительным кажется то что в свое время люди физически были когда-то любовниками не это определяет ее безразличие и мои чувства у ларош фуко есть максима о том что женщины забывают добро оказанное им предыдущим любовникам мне нравилась эта мысль потому что я сам был цидником Но в действительности это лишь голая констатация того факта, что то, что считается неважным, то есть чувственность, и на самом деле не является важным. Физическое желание, как мне кажется, едва ли вписывается в нынешний склад моих мыслей, чувств и воспоминаний. Несмотря на тот факт, что у меня есть воспоминания о сильном и полном удовлетворении, Удивителен размах, который обрела эротика, став сутью, основываясь на которой делают выбор и определяют приоритеты. Теперь я мало думаю об эротике, но очень легко бы смог, если бы захотел. Попытайтесь рассмотреть отдельную личность потенциально с точки зрения получения или отдачи ею удовольствия, сфокусируйте внимание на чувственном удовольствии Эротика станет чрезвычайно важной, и по этим каналам будет передаваться колоссальный объем энергии. Изберите другую концепцию личности, иной фокусный план. Энергия будет литься отовсюду, и эротика покажется относительно неважной. Провел добрую часть вечера в споре о мире и социальной справедливости. Марк заявил с саркастическим несогласием Миллера и моего нового воплощения Иисуса, «Если свиньи захотят выпустить друг другу кишки, пускай, им просто-напросто нельзя будет помешать. Свиньи останутся свиньями, но могут возобладать человеческие качества», — настаивал я. «Хомо нон насик тур фит». Примечание здесь. «Человек, нерожденный, родись», латинский, конец примечания, или, скорее, делая себя из уже готовых элементов и врожденных человеческих резервов, элен была воплощенным коммунистическим аргументом «Нет мира или социальной справедливости без предварительной, так сказать, армии, ликвидации капиталистов, либералов и иже с ними. Как будто можно достичь мира и справедливости путем использования насильственных и нечестных средств. Средства ведут к предполагаемой цели и определяют ее. Средства в корне отличаются от предполагаемых целей и достигают целей, подобных себе. Насилие и война. приведут к миру и к социальной организации, способным породить гораздо большее насилие и войну. Война за прекращение войны окончилась, как обычно, взрывоопасным миром, Революция привела к победе коммунизма в стране, где есть устоявшаяся иерархия, где управляет меньшинство с помощью полицейских методов а-ля Меттерних, Гитлер и Муссолини, и где сила подавляющая во имя права быть богатым заменяется силой подавляющей во имя права быть членом олигархии. Примечание. Меттерних. Меттерних Виннебург. Клеменс. 1773-1850 годы, князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809-1821 годах, канцлер в 1821-1848 годах, один из организаторов Священного Союза. Конец примечания. Мир и социальная справедливость всегда достижимы лишь честными и миролюбивыми средствами, и люди будут вести себя честно и мирно, только если они приучили себя к этому как личности, даже в обстоятельствах, когда легче было бы вести себя агрессивно и бесчестно. а выучка должна быть одновременно физическая и умственная Знание, как использовать себя и как могут тебя использовать идеалами марка были лойола и сэндоу примечание лойола игнатий 1491 год под вопросом 1556 год итальянский богослов основатель ордена иезуитов. Конец примечания. Усадив Марка в кэп, мы с Элен прошлись по ночному Лондону от Сохо до Челси. Ночь была прекрасной. Театры закрывались. Настроение Элен внезапно улучшилось от злобного до крайне восторженного. Она делала звенящим голосом замечания о прохожих, словно мы были в зоопарке. В смущении Но забавная и остра, когда она указывала на богатых молодых людей в цилиндрах, пытавшихся подогнать свою внешность к внешности аристократа Дерешке или открывавших и закрывавших портсигары в стиле Джеральда Деморье, на женщин, желавших выглядеть как мода или дорогие рекламы зимних круизов или шуб с головой по ветру и ресницами надменно опущенными, или как обольстительница с экрана с выпеченными животами, словно ожидающими рождения близнецов. Жалкие образцы, которым подражают люди. Раньше в мире существовало подражание Христу, теперь подражание Голливуду. Толпа постепенно рассеялась, и элен примолкла. Затем она спросила, счастлив ли я. Я ответил «да», хоть и не знал, является ли счастье правильным словом. Я стал более основательным, более совершенным, обрел интересы и осознание происходящего. Если я и не непосредственно, то, по крайней мере, имею гораздо более сильные стимулы к счастью. Снова помолчали. Затем она сказала «Я думала, что никогда снова не увижу тебя из-за той собаки». Потом появился Экки, и собака отошла на второй план. И теперь, когда нет и его, неважным стал он сам. По другой причине. Мне давно ясно, что по сути своей неважно все, за исключением коммунизма. Но это было вторично». Некое выражение пиетета, продиктованное силой привычки. Я сказал, что наши цели совпадали, а средства оказывались разными. Для нее цель оправдывает средства. Для меня средства — цель. Может быть, сказал я, в один прекрасный день она поймет значимость средств. 3 июня 1934 года. На сегодняшнем уроке у Миллера я внезапно почувствовал продвижение вперед во владении теорией и практикой его метода. Чтобы освоить правильное самоиспользование, нужно раз и навсегда закрыть все неправильное. Отказаться от поспешного стремления к цели субъектам в психофизиологических терминах насильственной революции, пресечь эту тенденцию – сконцентрироваться на средствах, которые ведут к цели, затем действовать. Этот процесс влечет за собой то, что впоследствии можно разбираться в полезном и вредном саморасходовании, познать это все по отдельности, посредством чутья, повышенной осведомленности и мощности результата контроля, компетентность и контроль. То, что прежде считалось тривиальным, ныне приобрело новую значимость. Отныне ничто нельзя будет признать мелким и незначительным. Чистка зубов, процесс надевания ботинок – все это нивелируется из-за отсутствия доброй привычки. Осознайте, остановитесь, прекратите быть ненасытным преследователем цели, сосредоточьтесь на средстве – Утомительное несуществование превратится в невыразимо интересную реальность. В последней книге Эванса Венса о Тибете я нашел среди заветов гуру предписание «Постоянно сохраняйте легкость мыслей, когда гуляете, сидите, едите, спите». Примечание. Эванс. Артур Джон, 1851-1941 годы, английский археолог, исследовавший минойскую культуру на острове Крит, один из авторов книги, которая упоминает Энтони. Конец примечания. Это предписание, как и все прочие предписания, сопровождается указанием правильного его соблюдения. Вот и здесь Практическая инструкция сопровождает наказ. Людей пытаются научить, как достичь осмысленности жизни. И не только этому. Вдобавок, как правильно себя вести, как действовать так, чтобы все понимать. Но и это еще не все. Компетентность и сила контроля допускают замену. Умение достигается познанием главной функции умственной мускулатуры, того, как она помогает при исследовании других ее функций. Существует все увеличивающаяся возможность выявить мотивы человека при определенном поведенческом акте для того, чтобы правильно оценить характер чувства и истинную значимость мысли. Человек также более ясно и точно отдает себе отчет в том, что происходит в окружающем мире, и суждение, связанное с нарастанием сознания, исправляется. Контроль тоже может трансформироваться. овладеете искусством пресечения неправильного мышечного движения, и вы научитесь пресекать более сложные поведенческие процессы, и вдобавок лучше предотвратить болезнь, чем ее излечивать. При условии надлежащего баланса многие опасности, связанные с нежелательным поведением, просто не возникнут. Наступит, например, конец невротическим расстройствам и депрессиям, независимо от их этиологии. Заметьте, многие детские и подростковые болезни ужасны, но только у некоторых развиваются серьезные неврозы а именно у тех, чье самоиспользование отличается слабостью. Они поддаются в силу слабой сопротивляемости. На практике невроз всегда связан с одним из видов неправильного самоиспользования. Возьмите, к примеру, шатающуюся походку невротиков и сомнамбул. Они часто прогибаются назад, напрягают мышцы и низко опускают голову. Нужно научить их ходить заново, привить им нормы правильного самоиспользования. Вы удаляете краеугольный камень, на котором зиждется невроз. Неврозу приходит конец, вместо него закладываются основы здоровой личности с нормальным самоиспользованием. Но нормальное физическое использование влечет за собой, поскольку разум тела неразделим нигде, кроме как в мыслях, изменения в складе мыслей. Большинство из нас страдают от легких неврозов, но даже легкий невроз может вызвать нескончаемый поток злобы и нытья. Обучение правильному самоиспользованию освобождает от неврозов и, следовательно, от срывов в поведении. Следовательно, этика предотвращения мыслится как направленная на нужды личности, Социальные и экономические реформы проводятся с целью уничтожить возможность срывов в поведении. Это крайне важно, но не вполне достаточно. Вера в то, что этого достаточно делает концепцию социальных преобразований бессмысленной, осознание того, что она бессмысленна, всегда доставляло мне удовольствие. Заколки – и до предела надутые шары – наиболее приятные из всех развлечений, правда они слегка детские и по прошествии времени надоедают, и все же, как отрадно обнаружить, что, кажется, есть возможность придать смысл бессмыслице, способ достижения прогресса изнутри, так же, как и извне. Прогресс не только гражданственный. направленный на уничтожение или благоиспользование машин, но и на защиту человека. Предотвращение само по себе хорошо, но оно не может исключить необходимость лечения. Сила исцеления от поведенческих срывов кажется чрезвычайно похожей на силу исцеления плохой координации движений. Этому последнему можно научиться также в ходе обучения правильному самоиспользованию, имеет место переход, сила сдерживания и контроля, становится легче подавлять нежелательные импульсы, легче следовать или просто видеть брать на вооружение лучшее, легче внедрять на практике добрые намерения, быть терпеливыми, уравновешенными, добрыми. нежадными и целомудренными.